Глава шестнадцатая. Проснувшись, позавтракав у Авроры в комнате, мы решили для начала осмотреться. Погода была прекрасной, светило яркое солнце, на небе не облачко, на Родосе царила весна, по температуре более похожая на жаркое лето в Москве. Спустя некоторое время я поняла, что у бывших хозяев поместья был настоящий фетиш по поводу бассейнов. Только на первом этаже мы насчитали десять декоративных с живыми рыбками, лилиями, кувшинками, лотосами и прочими растениями. В подвале обнаружили ещё что к 20. Были бассейны с морской, пресной, минеральной водой, гидромассажные с бьющими струями воздуха боковыми и нижними, с мелкими плотными пузырьками, поднимающимися со дна. Особенно удивил бассейн с молоком. Когда я спросила смотрительницу, как часто его наполняют, она ответила: "Дважды, утром и вечером, каждый день, даже если ни разу никто не окунётся". И это при том, что и так в каждом гостевых апартаментах был свой не маленький бассейн помимо ванной и душевой кабины. А выйдя на задний двор, мы его все опешили. Перед нами расстилался настоящий комплекс из разной формы, глубины и наполнения водоёмов на несколько гектар. Между собой они соединялись каскадными лестницами, водопадами, изогнутыми ажурными мостиками, достаточно большими лужайками со столиками и шезлонгами. по краям били фонтаны, разбрасывая вокруг сверкающие на солнце брызги. Я попала в сказочный Диснейленд, и всё это для одного человека и цветы. Море цветов. Пречудливые клумбы вдоль дома, целые поля роз, уходящие за горизонт. Вазоны с грамотно подобранными букетами стояли на ступеньках широких лестниц. Скорее всего, постарался профессиональный флорист. Безумно красиво, безумно роскошно. и безумно расточительно. Во всём этом великолепии был один ощутимый минус: на территории дома не работала связь. Мы несколько раз пытались по трансу связаться с просперосами. Увы, слуги на наш вопрос ответили, что новый хозяин сейчас меняет старое оборудование на новое, и связи некоторое время не будет, неделю или две. Что ж, придётся потерпеть. Жаль, но в этом мире транс был проводным и напоминал наш стационарный телефон. Рамка оживала лишь с соприкосновением к магнитной антенне, встроенной в каждом доме. Мгновенной передачи информации по воздуху здесь еще не придумали. Это мундареты и пассив наполняли селектой, не транс. Увы, что-то в их мире было более продвинутым, что-то менее. Мы присели за одним из столиков у ближайшего бассейна и принялись изучать карту. Как ей объясял Фаби, поместье Гликерияе в соседствовало с нашим и находилось на севере. До границы было около 10 км. Пешком дойти сложно, пригодились бы скиссы. Решили спросить у управляющего, где они лежат, а после обеда отправиться на разведку. В глазах Авроры наконец появился блеск. Она загорелась и изнутри наполнилась светом и энергией. Сказала, что сама найдёт скиссы, а меня попросила распорядиться насчёт обеда. Чем быстрее мы поедем, тем быстрее начнем искать поместье гликериев. Сначала я опять хотела попросить принести обед в наши комнаты, но, увидев насмешливое выражение лица управляющего, передумала. Наверное, он считает, что нам неудобно и страшно, что мы не отёсанные плебейки, не умеющие вести себя за столом. Поэтому попросила накрыть через час в главной столовой и пригласить господина Талана. Если я правильно поняла, то он остался дожидаться своего работодателя на острове. На самом деле, если мне и было боязно, то лишь немного. Я боялась не опозориться, а банально что-нибудь случайно разбить. Бокалы были из тонкого хрусталя, столовые приборы из серебра, а посуда из такого хрупкого фарфора, что через пустую тарелку я могла рассмотреть узоры на скатерти. Подобную керамику я видела лишь в музеях под стеклом. Я привыкла дома к толстостенным, крепким чашкам, а эту я опасалась брать в руки. Такая она была невесомая. А скатерть Это же издевательство. На да её хоть сейчас можно обернуть вокруг тела и выйти на подиум, поразить всех замысловатой вышивкой золотыми нитями на ослепительно белом кружеве. Я даже руку старалась лишний раз на неё не класть, а не то, что капнуть сока или чая. Всё в доме, от самой незначительной мелочи вроде платков или зубных щёток, до мебели, ковров, люстр, дышало уж совсем чрезмерной роскошью. Это угнетало. Проходя мимо окон, я заметила на причале пришвартовавшуюся ладью, похожую на ту, в которой мы прибыли. Неужели Фабий пожаловал? Стала одновременно и тревожно, и любопытно, но через мгновение настроение кардинально поменялось. Я увидела выходящего из лифта Растуса. А где Фабий? Вырвалось у меня прежде, чем я сообразила, что к чему. Вы странце, — насмешливо произнёс неудавшийся насильник. — Собачонка прибежала встречать хозяина. Кровь ударила в виски и потемнела в глазах. Я скрипнула зубами, но промолчала. Оправдываться и доказывать, что я не бежала встречать домина, а шла из столовой, было ниже моего достоинства. — Не переживай, — бросил он, обходя меня по широкой дуге, словно ему было неприятно ко мне приближаться. — Братец скоро прибудет. Возникли кое-какие трудности с оборудованием. Каким оборудованием? Да для зачатия. И, видимо, я не понимание пояснил. Или ты рассчитывала на традиционный способ? На самом деле я вообще ни на что не рассчитывала, а тем более на какое-то там зачатие, традиционное или не очень. Но, вероятно, моего согласия никто спрашивать не собирался, кольнуло беспокойство. Неужели меня пригласили на остров не просто так? И не сделала ли я глупость, приехав сюда?» «Не мечтай», — Растус весело рассмеялся. «Фаб уже забыл, как это делается в свои-то девяносто». Пока я приходила в себя от озвученной цифры возраста Фабия, мерзавец подошел ближе, склонился к моему лицу, шумно вдохнул воздух у моего виска и прошептал низким хрипловатым голосом. «А я еще помню. Могу показать». Спасибо. Уже показал. Е резко отшатнулась. Мне не понравилось. Доминг хмыкнул и выгнул бровь. Стоило признать, парень был поразительно красив. Сейчас вблизи я наконец его полностью рассмотрела и оценила скульптурные черты узкого хищного лица. Он был очень похож на брата, такой же темно-волосый, кареглазый, с оливковой кожей, острыми скулами и немного крючковатым носом, как его называли, истинно римским. По отдельности не очень, но вместе впечатление было сногсшибательным. Портили лишь насмешливо изогнутые губы и выражение глаз. Это такие лениво-покровительственные и немного брезгливые. Раст ус поднял голову, осмотрел холл и бросил недовольно: "И нужно было покупать эту халупу, нищета". Это он так шутит? Страшно представить, что тогда у них на Эбуссе, то есть Ибице. Если это по месту он посчитал нищенским. Элли, я ничего не понимаю в роскоши. Я нашла скисых, их тут целая куча в подвале. В комнату вбежала Аврора. Мы можем Её радостный голос резко оборвался. Я удивлённо обернулась и увидела застывшую в поклоне фигуру девушки. "Господин", пролепетала она. За спиной Авроры показался управляющий. Он поклонился ещё ниже, чуть ли не до пола. Домин небрежно кивнул, повернулся ко мне и многозначительно подмигнул, словно говоря, вот так нужно приветствовать хозяина. Руки зачесались от дикого желания залепить пощечину. За тот темный коридор в клубе, где я испытала жуткий страх перед насилием. За Аврору, которая сейчас унижается перед этим мерзавцем. И вообще, что за плебейские привычки? Я отвернулась от Домина, подошла к Авроре и взяла ее за руку и потянула на себя, заставляя встать прямо. Пойдём, нам нужно переодеться перед обедом. И заодно поговорю о мнимой субординации. За какие такие подвиги нужно кланяться доминам, только потому что они родственники императора? Оказалось, что Аврора чуть ли не автоматически сгибает спину. Так все и делают, ответила она на моё негодование. С давних времён. Мой дед, и его дед и так далее. Меня словно подталкивают, и я сама хочу поклониться. Нейролингвистическое программирование Или скорее условный рефлекс, заложенный в гены тысячи лет назад. А могут ли домины как-то влиять на сознание? Меня давно мучил этот вопрос. Аврора пожала плечами. Вряд ли, ответила задумчиво. Дед говорит, что способности домин связаны только с их телом и не выходят за его пределы. А вообще, кто знает? Девушка весело улыбнулась и побежала переодеваться в свою комнату. Она вообще не воспринимала поклоны как что-то унизительное или ненормальное. Я же взвирела, глядя на склонённую спину. Обед прошёл в злобно напряжённой обстановке. Поверенный семьи Лукрециев молча сидел, осудил вино, а Аврора тоже не отсвечивала, глядя строго в тарелку. Зато мы с Растусом развлекали всех, шипели друг на друга, как кошка с собакой. Сам виноват. Вот зачем было так нагло ответить на мой безобидный вопросик? Каким ветром занесло такого важного гостя на этот убогий остров? Решил проинспектировать новую семейную собственность, ответил младший Лукреций, развалившись в кресле. О знать, с какой стати брату понадобилось это завалящее поместье? Стоит оно недёшево, даже исходя из того, что остров действительно, как ты говоришь, обогий. Если он называет меня на ты, то и я не буду стесняться. Против Фабия, к которому я испытывала уважение, почтительность из-за его возраста, опыта, положения или чего-то другого, этот недоносильник вызывал у меня лишь раздражение и желание уколоть больнее. «У тебя странный акцент», — продолжил допрашивать Домин. «Такое ощущение, что ты говоришь на латинском недавно. Откуда ты?» «Ты не знаешь? Я же потеряла память», — ответила легкомысленно, — «и пока не нашла». Аврора не удержалась и хмыкнула. Растус перевёл взгляд на неё. На лицо набежала тень. "Мне трудно догадаться, что вы здесь затеваете", произнёс он холодно. "Аврора, ну пригласи". Я увидела, как побелели её пальцы, судорожно стиснув вилку. "Донна Просперос, вы подписали договор и лишились всяких прав на ребёнка, не забыли?" "Почему он так разговаривает?" Девушка сжалась словно от удара. Я же наоборот вскипела от злости. Есть у меня такая особенность в характере, не слишком полезная для профессии журналиста, болезненное чувство справедливости. Если вижу грубость в отношении друзей или родных, вспыхиваю и лезу в драку. Ну, видеть она его может или и это запрещено? прошептала ядовито. Я читала договор. Там ничего не было про увидеть. Просто пробраться на остров для обычного человека невозможно. Детей охраняли как великую драгоценность. Домашнее обучение, потом закрытые школы, но они почти не соприкасались с людьми. Заранее готовишь почву, видимо, я не понимание пояснил. Для своего ребёнка думаешь, ты тоже сможешь с ним встречаться. Повторяю для особо тупых. Я не собираюсь никого никому рожать. произнесла я медленно, цедя слова сквозь зубы. Сколько можно раз повторять? Беда с памятью. Поверенный, сидящий напротив, испуганно ิกнул и уткнулся носом в очередной бокал. Я зло сощурила глаза, а Домин наоборот, развеселился. На аристократической физиономии расцвела ехидная ухмылка. Он наслаждался ссорой. Действительно, кто ещё, кроме меня, сможет сказать правду в лицо? Посмотрим, сколько ты продержишься. Растос промокнул губы салфеткой, небрежно бросил её в тарелку. У меня сердце сжалось вида, как тонкая льняная ткань окрашивается пятнами от еды. А я понаблюдаю. Давно не было ничего интересного в семье. Вставлю на месяц. А ты? Он повернулся к господину Талану, тот неуверенно пожал плечами. Э, 2 недели, выдавил вынужденно. Я провела хмурым взглядом выходящего из столовой домина. А он изменился. Здесь, в своём поместье, он вёл себя совершенно по-другому. Не выглядел той замороженной глыбой, какую мы наблюдали в доме просперусов, а вполне нормальным для своего возраста парнем. Хмурился, улыбался даже, смеялся. И этот чёртовый бриллиант в ухе. Постоянно отвлекал и слепил глаза. На вид он был моим ровесником, но не удивлюсь, если ему больше. С этими хозяевами империи ни в чём нельзя быть уверенной точно — Он Фабио 90, а выглядит максимум на 40, а то и меньше. Зарядившись на обеде не только едой, но и адреналином, я пошла за Авророй в подвал выбирать сисы. Они здесь были разными: на любой вкус и цвет. Некоторые с боковыми поручнями и рычагом типа джойстика, некоторые с удобными сидениями и рулём, некоторые точно такие же, как у меня дома, со стойкой впереди и двумя ручками. Я выбрала привычный С картой, двумя бутылками воды и верой в успех мы поехали на север вдоль берега. Скорость держали высокой, иногда я даже залетала на воду, потому что постоянно отвлекалась, рассматривая красоты, а также инстинктивно уклоняясь от бродящих по побережью туристов из моего левого мира. После того, как я перестала носить очки, это стало настоящей проблемой. Плюс ещё одна неприятность непрекращающаяся головная боль и как следствие раздражительность и усталость уже с утра. Границу одного поместья от другого определял невысокий маяк со сверкающим шариком, висящим в стеклянном колпаке. Мы осторожно его обогнули и полетели дальше. Огромный замок на холме мы увидели издалека. Он выглядел древнее нашего, с толстыми стенами, башенками, арками, как у средневековых построек. Странно было встретить на Родосе подобное сооружение. Хотя плюсы в таком сооружении есть. Не нужно тратиться на кондиционеры. Внутри толстых стен всегда прохладно. Мы с Авророй притормозили, потом соскочили со скисов и пошли пешком. Было заметно, что девушка нервничает. Она побледнела, и её взгляд испуганно влуждал по побережью. Слава богу, людей вокруг не наблюдалось. До замка оставалось всего ничего, когда за декоративным кустарником мы обнаружили шезлонг с лежащей на нём женщиной. Он стоял на границе песка и газона, достаточно далеко от моря. Женщина самозабвенно спала, прикрыв лицо шляпкой. А ещё дальше, у самой воды, за небольшим барханом играл маленький мальчик. Женщина, скорее всего, няня, и свои обязанности она выполняет из рук вон плохо, но нам сейчас не с руки её будить. Пусть спит. Ребёнок, словно что-то почуяв, обернулся, потом оставил свои игрушки и подбежал к нам. "Ты кто?" Он пристально смотрел на Аврору. Маленькое круглое личико стало до невозможности сосредоточенным. Мыровки сдвинулись домиком. Аврора опустилась на колени перед ребёнком. Их лица оказались на одном уровне. Я замерла, задержав дыхание. Даже сердце остановилось на несколько секунд. Эти двое были абсолютно одинаковыми, зеркальным отражением друг друга, похожими как две капли воды. "Ты моя мама?" "Браво!" Четырёхлетний мальчик без труда сделал правильный вывод. Любой бы сделал в виде себя в зеркале ежедневно. Лицо Авроры исказилось. Губы затряслись. Девушка всхлипнула раз, другой, и вдруг слёзы потекли из её глаз потоком. Она прижала к себе ребёнка, ощупывая ладонями маленькое тельце, гладя ручки, ножки, бесконечно целуя его в макушку. "Где же ты была так долго?" попытался серьёзно произнести малыш, но в конце голоса дрожало и сорвался. Было видно, что мальчик изо всех сил старается не расплакаться. Я спрашивала у папы. Он сказал, что моя мама Федра, но мы с ней совсем не похожи, и она не любит меня. А все мамы любят своих детей. С логикой у него всё в порядке. Я не вмешивалась, стояла на отдалении и молча глотала слёзы. В голову пришла мысль: из-за таких моментов стоит жить? Стоит лгать, изворачиваться, шантажировать, делать что угодно, только бы хоть раз наблюдать подобное чудо? встречу двух самых родных на свете существ. Это круче всего на свете, круче богатства, власти, всемирной известности и славы. Как бы мне хотелось оставить это мгновение, спрятать внутри и сохранить в памяти навечно. Я никогда не переставала тебя любить. Наконец выдавила из себя Аврора, прерывисто всхлипывая. Все тысячу пятьсот дней. Видя, что Авроре нужно немного успокоиться, я перетянула внимание на себя. «И как зовут маленького домина?» — подмигнула я ребёнку. «Эмиль», — бежливо ответил мальчик. «Но я ещё не домин. Папа сказал, что мне нужно немного вырасти. Он свозит меня к саксу, и я стану таким же, как и он». Ещё одно непонятное слово. «Свозит к скале?» — саксу на латинском «скала». Значит, домины ими не рождаются. Ими становятся? С ума сойти. У меня мурашки побежали по коже. Тем дальше, тем непонятнее. А это не опасно? произнесла Аврора тревожно. Мы с ней быстро переглянулись, и я поняла, что она так же, как и я, не представляет, что такое Сакс. Папа сказал, что я смогу пройти испытание. В голосе Эмиля прозвучала гордость. Я сильный. А когда точно тебя отправят к Саксу? поинтересовалась я непринуждённо. Через 6 лет, когда мне исполнится 10. Ответил мальчик и солнечно улыбнулся. Маленькая прелесть. Он ещё совсем чистый лист, не успел обрасти бронёй и высокомерием доминов. Из него ещё можно сделать нормального ребёнка и вернуть ему детство. Впереди куча времени, что-нибудь придумаем. Аврора пылко поцеловала сына в щёчку и обняла крепче. Они словно приросли друг к другу, не оторвать. Ребёнку явно не хватало ласки и объятий. Сейчас он вложен стал, как котёнок на солнышке. «Кто вы? Что вы здесь делаете?» Сбоку раздался громкий визгливый голос. «О, няня проснулась». Аврора испуганная обернулась, прижимая к себе Эмиля. Я предупреждающе подняла ладонь и прошептала. «Разберусь, не обращай внимания». Потом повернулась к пышущей негодованиям женщине и вкратчиво произнесла. «Заткнитесь, уважаемая. Вы не в той ситуации, чтобы качать права». Няня побагровела от ярости. На вид ей было около сорока. На доме, но она не была похожа. Значит, обычная наемная рабочая. «Да как ты?» «Давайте договоримся», — прервала я начало ее гневной тирады. «Мы не будем сообщать господину Гликерию, что вы заснули крепким сном, оставив его четырехлетнего сына одного на берегу моря, тем самым подвергая смертельной опасности, а вы ничего не скажете о нас, своему хозяину». Женщина побледнела. «А если бы маленький Эмиль упал в воду и утонул?» Я дала ей немного времени переварить мои слова и проникнуться осознанием, а потом добавила: Из-за вашей халатности род Гликериев мог бы лишиться единственного наследника. Что вы хотите? Похоже, женщина была на грани обморока. Вы не будете нам мешать встречаться с Эмилем? Я обернулась и посмотрела на две слипленные в одно целое фигурки. Каждый день на этом месте Няня неуверенно кивнула. Я видела в её глазах сотню вопросов. Кто мы? Как попали на Родос, если сюда не пускают обычных людей? Где живём мы и в каком статусе? Хозяин сейчас на острове? поинтересовалась холодно. Нет, он редко приезжает. Вот отлично. Предупредите, когда он соберётся нагрянуть. Хорошо, пролепетала испуганно. Мой наглый вид и властный тон уничтожил последние капли возмущения. Женщина стала шелковой. Я высокомерно кивнула и отошла к берегу, давая Авроре с сыном время пообщаться наедине. Я не чувствовала себя виноватой за шантаж. Мне нужно было спать на работе. Через час мы отправились назад, в поместье Лукрециев. Я ехала и удивлялась: как может поменяться человек за столь короткое время? Аврора даже внешне изменилась. Из унылого бледного подобия женщины, которую я видела 2 месяца назад в доме Просперусов, стала ослепительной красавицей. Глаза блестели радостью и удовольствием, щёки разрумянились, мечтательная улыбка не сходила с пухлых ярких губ. Вся она была наполнена счастьем до краёв. Какой же идиот этот Галикери, что упустил такую женщину? Не понимаю я этих доменов. Аврора не умолкала всю дорогу, рассказывая, какой у неё замечательный сын. «Умный, красивый, талантливый. Он уже знает таблицу умножения, умеет рисовать акварелью и играть на кефаре. Я же в ответ порадовала девушку договорённостью с няней. Теперь она может приезжать в поместье каждый день и встречаться с сыном». Вечером Аврора зашла ко мне в комнату. «Спасибо». Она пылко меня обняла. «Ты совершила невозможное». «Да брось!» Я немного смутилась. Было бы желание, а возможности найдутся. Не пригласил бы Фабий, нашли бы другой способ. Она только неверующе покачала головой, но не стала со мной спорить. Села на кровать, задумчиво принялась гладить шелковое покрывало. Знаешь, даже одной встречи с сыном мне хватило. Я увидела, что он счастлив и доволен. Отец любит его. «Так, стоп!» — нахмурилась я. «Что значит одной встречи? Мы приехали в опасный момент». Я не заснула, и ребёнок был один на один с морем. Если бы ты была рядом, ничего бы не случилось. Это раз. Я загнала палец. Нужно ещё разобраться, что за саксы и чем они вредны малышу. Это два. Аврора смотрела на меня как на мессию, сошедшую с небес, и внимала каждому слову. Мама необходима ребёнку. В нашем мире на этот счёт есть много хороших высказываний. Например, знаменитый психолог Зигмунд Фрейд говорил, что человек, которого искренне любила мать, «Обязательно станет победителем по жизни». Я, конечно, немного упростила, но смысл сохранен. «У нас тоже есть подобные», — отозвалась Аврора тихо и уточнила. «Среди людей. Но что я могу? Пока ты здесь, я буду встречаться с Эмилем. А потом? Ты рано или поздно уйдешь в свой мир, а меня вышвырнул с острова». Я уселась рядом и обняла ее за плечи. «Мы подумаем над этим». Еще одна великая поговорка звучит так. «Обязательно. Большое путешествие начинается с первого шага. Да, улыбнулась Аврора. Знаю такое. Любое сложное дело начинается с малого. Естественно, Лао-цзы жил ещё до нашей эры, согласилась я. Поэтому революцию в Макдоминов будем делать постепенно. Аврора округлила глаза. Революцию? ахнула испуганна Анна и насказательно Сейчас могу с уверенностью сказать следующее. Даже после одной встречи с мамой твой сын уже не будет прежним. Сколько бы вы ни пробыли вместе, мальчик запомнит тебя на всю жизнь и будет искать, когда вырастет. А мы скажем, где. Аврора благоговейно вздохнула, расслабившись. Иногда меня пугала её слепая вера в мои слова, ведь я сама до конца не была уверена в том, что у нас получится. Пока нам везло, но это не значит, что так будет постоянно. Я вообразила себя крутым психологом, нахватавшись терминов от мамы, прочитав пару умных книг. На самом деле никаких глубоких знаний по психологии у меня не было, и не сделала бы я хуже Авроре своими дилетантскими советами. Через пару дней я перестала ездить вместе с ней в поместье Гликериевых. Толку. Я чувствовала себя балластом, да и с детьми плотно никогда не общалась и не знала, как с ними себя вести. Они вдвоём были самодостаточны, я была третьей лишней.